Глава 53. В шести утра Феликс с Никанором приехали в Петровский переулок. Гера с Валентином уже ждали их. С николаевских времен переулок не сильно изменился, и сориентироваться, вспомнить место, где прежде находилась бакалейная лавка, Феликсу не составило труда. Он привел свою команду к усадьбе Кирьякова, по соседству с которой вместо лавки теперь располагался маленький сквер. Зайдя за ограждение, Гера осмотрелся и произнес с сомнением. «Может, лучше вход непосредственно в театре поискать? Там нашу деятельность не смогут не заметить. Попробуем сначала здесь». «Что мы ищем?» – Сабуркин окинул пристальным взглядом ровную землю с молодой травой. «Крышку метр на полтора приблизительно. Железную? Деревянную? Железную. А, тогда без проблем». Валентин глубоко подышал, вытянул руки перед собой раскрытыми ладонями вниз. Пальцы его мелко задрожали, словно сквозь них прошло высокое напряжение. И в воздух стала взлетать вся металлическая мелочь, разбросанная в траве. Между деревьями зашевелилась земля, широкий пласт развалился кусками и поднялась глубоко закопанная металлическая крышка. Из ямы потянула ледяной сыростью и плесенью. Гера посветил карманным фонариком. Ржавые, грязные, узкие ступеньки вели к залитому водой полу. Заглянув внутрь, Феликс сказал «Спускаемся». Директор спрыгнул вниз, минуя лестницу. Никанор последовал за ним. Гере с Валей пришлось воспользоваться скользкими ступеньками. В полный рост выпрямиться не получалось. Свод был довольно низким. Вода на полу доходила до щиколотки, но двигаться было можно. Метров через пятьдесят тоннель вдруг разветвился. Полуразрушенные стены открывали проходы какие-то катакомбы. «И ку-ку, куда дальше?» – спросил Гера, клацая зубами от холода. Никанор втянул ноздрями спертый сырой воздух раз, другой и велел следовать по тоннелю прямо, никуда не отклоняясь. «Чего учуял?» – поинтересовался Валентин. «Химозу, известный уже мне запашок», – хмыкнул старик. «Значит, существует лаборатория или склад, раз уже здесь запах ощущается», – сказал Феликс. Они двинулись дальше и через пару минут подошли к покосившейся, сорванной с одной петли железной двери. За дверью оказалась лестница наверх, всего в три ступеньки, и железная крышка люка. С этой преградой Сабуркин быстро справился, и через пару минут команда забралась в подвал. Помещение оказалось небольшим. В нем едва помещалось три стола с химическим оборудованием. Вдоль стен громоздились коробки, целлофановые мешки. «Всего-то», – разочарованно произнес Герман, – «я уж представил лабораторию. И чего они тут прямо такого серьезного нахимичить могли? Сейчас выясним», – ответил Феликс. После непродолжительного осмотра помещения картина вырисовалась следующая. На основе сибутрамина и наркотика мефедрона изготовлялся некий препарат под названием «Дюна». Там же он и фасовался в небольшие плоские коробочки. К коробочкам прилагался вкладыш, сообщавший, что фантастическая, революционная «Дюна» способствует рекордно быстрому снижению веса, омоложению, раскрытию умственного и творческого потенциала, а также избавляет от депрессии и алкогольной зависимости. Помимо дюны фасовался по пакетикам и чистый мефедрон. К тому же Никанор опознал все запахи с куска стекла и сапога Плетнева, из чего можно было сделать вывод, что яд тоже приготовили в этой лаборатории. «Надо же, какой содержательный подвальчик!» – покачал головой Собуркин. «Звоним Мухину?» «Рано еще!» – Феликс прошелся по подвалу, снимая обстановку на камеру телефона. «Да почему же?» – удивился Гера. «Столько улик!» потому что мы должны свое дело до конца довести. Помните, над чем мы работаем? «Ищем убийцу Плетнева», – нехотя ответил Валя. «И что, просто так уйдем? С пустыми руками?» «Не совсем». Феликс взял по образцу каждого вещества и команда покинула лабораторию. Выбравшись на поверхность, они закрыли ход и тщательно утрамбовали землю, но примятая трава осталась лежать четким заметным прямоугольником. Избежать нежелательного внимания посторонних к подземелью помог Герман. Присев на корточки, парень начал легонько касаться смятых травинок. Они стали распрямляться, и спустя пару минут газон обрел прежний вид. Оставляя за собой грязные следы, сотрудники агентства «Ф» направились к своим машинам. «Феликс, откуда тебе известно про этот подземный ход?» – спросил Гера, чавкая мокрыми кроссовками по асфальту. Архитектор поделился как-то за карточным столом. Сказал, заказчик у него нынешний с фантазией. «Давайте по домам сейчас», – сказал Феликс, открывая дверь Ауди. «К обеду в офисе соберемся». «Я Валю с Никанором развезу по адресам», – сказал Гера. «К обеду когда конкретно?» «Часам к двум. Отдохнуть, переодеться успеете». Они расселись по машинам и разъехались в разные стороны. Дом встретил Феликса тишиной. Уставший от перелетов ворон сопел на спинке кресла в гостиной. В самом кресле также крепко спал измученный волнениями крыс. Феликс прошел мимо, не потревожив своих подопечных. Он направлялся в небольшую комнатку, похожую на кладовую. Зайдя внутрь, мужчина закрыл за собой дверь. В полупустом помещении находилась восковая скульптура в человеческий рост, изображающая Домиана. Феликс долго смотрел на нее, затем провел пальцами по шее с глубокими следами укусов, по залитым кровью плечам и повалил скульптуру на пол. Он принялся разламывать, растаптывать воск, пока на полу не осталось лишь груда кусков да длинные белые пряди парика. Собрав весь мусор в пару пакетов, мужчина распахнул дверь, намереваясь их вынести на помойку, и натолкнулся на свой домашний зоопарк. Взъерошенный, встревоженный с просонок, Ворон с крысой сидели у порога, привлеченные странным шумом в кладовой. «Доброе утро», – сказал Феликс и понёс пакеты в прихожую, где уже стоял мусорный мешок с его одеждой и обувью. Ворон с крысой осторожно заглянули в комнатку, поводили клювом, носом, и Дон Вито сказал. «Прибрался немного, получается. Вынес Франкенштейна. Уже хорошо. И помещение освободилось. Что-то полезное и приятное здесь можно устроить». «Угу!» – проворчал Паблиту. «Вот тут он нас и поселит с комфортом, чтоб о соседней квартире не мечтали». «Почему ты все время всем недоволен?» – вздохнул Крыс. «Прекрасное, между прочим, помещение. Для нас вполне просторное. Вот сам тут и живи. Без окон, с призраком Франкенштейна. Можешь еще библиотеку себе устроить для полного счастья». Тут из глубины квартиры донесся голос Феликса. «Яичницу будете?» Да. Хором ответили они и бросились на кухню.